Глава 79. Следы. завтрака Мартин принялся учить нас в стемпе искать следы разбойников. Лоскут порванной рубахи, свисающей с ветки или отпечаток ноги в грязи может углядеть всякий, но в жизни такого никогда не бывает. Такое встречается в пьесах для развития сюжета, но скажите, часто ли вам доводится так сильно порвать одежду, чтобы ее клок остался висеть на суку? Да никогда. «Люди, за которыми мы охотились, были умны и опытны, и нам не приходилось рассчитывать, что они станут совершать настолько очевидные ошибки. Это означало, что Мартин был единственным из нас, кто имел представление, что именно мы ищем». «Любые обломанные прутики», — говорил он, — «ищите прежде всего там, где густой подлесок со спутанными ветвями, на уровне пояса или колена». Он жестами продемонстрировал, как человек продирается через кусты, отпихивая ветки ногами и раздвигая их руками. «Саму сломанную ветку разглядеть непросто. Смотрите на листья». Он указал на ближайший куст. «Что вы видите?» Темпи указал на нижнюю ветку. Сегодня на нем была простая домотканная рубаха, и без своей красной одежды наемнику он выглядел еще менее внушительно. Я посмотрел туда, куда указывал темпи, и увидел, что ветка надломлена, но сломана не до конца. «Так здесь кто-то проходил?» – спросил я. Мартин вскинул свой лук повыше на плечо. «Это я. Я сломал ее вчера вечером». Он посмотрел на нас. «Видите, как даже те листья, что не висят под неправильным углом, начинают увидать?» Я кивнул. «Это значит, что тут кто-то проходил не далее, чем вчера». «Если прошло два или три дня, листья побуреют и засохнут. А если ты видишь и то, и другое поблизости друг от друга...» Он взглянул на меня. «Это значит, что тут кто-то проходил несколько раз с промежутком в несколько дней?» Он кивнул. «Поскольку я отправляюсь на разведку и буду высматривать разбойников, именно вам придется рыть носом землю. Когда найдете что-то похожее, позовите меня». «Позовите?» Темпи сложил руки рупором, Поднес их к рту и повертел головой в разных направлениях, потом развел руками, указывая на деревья, и приложил руку к уху, делая вид, будто прислушивается. Мартен нахмурился. «Да, ты прав, нельзя же просто кричать». Он растерянно почесал в затылке. «Черт, этого мы не продумали». Я улыбнулся в ответ. «Я все продумал», — сказал я и достал грубую деревянную свистульку, которую вырезал вчера вечером. Она играла всего две ноты, но нам больше и не требовалось. Я приложил ее к губам и сыграл. «Тю-тю-ди! Тю-тю-ди!» Мартин ухмыльнулся. «Козадой, да? Хм, просто как живой!» Я кивнул. «Я старался!» Он кашлянул. «Хм -хм. «Видишь ли, к несчастью, Казадоя зовут еще полуночником!» Он скроил извиняющуюся гримасу. «Полуночником, понимаешь? Любой опытный охотник или следопыт сразу насторожится, если ты будешь свистеть в нее каждый раз, как захочешь меня позвать». Я посмотрел на свистульку. «Обожженные руки!» — выругался я. «Об этом-то я и не подумал». «Да нет, идея-то хорошая», — сказал он. «Просто нужен голос дневной птицы. Может быть, золотушки». Он насвистел две ноты. «Это будет несложно». «Ладно, вечером вырежу новую», — сказал я и поднял с земли прутик. Переломил его пополам и протянул половинку Мартину. «А сегодня будем подавать сигнал вот этим». Он недоверчиво посмотрел на веточку. «А чем она нам поможет?» «Когда нам понадобится узнать твое мнение насчет того, что мы нашли, я сделаю вот так». Я сосредоточился, пробормотал связывание и повернул свою половинку веточки. Мартин отпрыгнул на пару футов в высоту и на пять в сторону и выронил веточку. Надо отдать ему должное, он не завопил. «Десять кругов ада! Это что еще такое?» Прошипел он, разминая руку. Его реакция напугала меня, и у меня у самого сердца отчаянно колотилось. «Извини, Мартин, это просто симпатия!» Он насупил брови, и я сменил тактику. «Просто чуть-чуть магии». Я как бы протягиваю волшебную ниточку, которая связывает эти два предмета. Элксадал проглотил бы язык от такого объяснения, но я продолжал. Я могу связать эти две веточки так, что когда я потяну за свою... Я подошел к его половинке прутика, лежащей на земле. Я поднял свою половинку, и второй прутик тоже поднялся в воздух. Демонстрация произвела желаемый эффект. Две половинки прутика, движущиеся вместе, выглядели как самая примитивная марионетка на свете. «Ничего страшного. Это совсем как невидимая веревочка, только она ни за что не зацепится и не запутается». «А сильно ли она будет меня тянуть?» – опасливо спросил Мартин. «Мне не хочется, чтобы она сдернула меня с дерева, когда я буду в разведке». «Но на другом-то конце всего лишь я», – ответил я. «И я не стану сильно тянуть, только чуть-чуть подергаю, как поплавок на леске». Мартин перестал крутить рукой и несколько раз слабился. «Это я просто от неожиданности», — сказал он. «Это я виноват», — сказал я. «Надо было тебя предупредить». Я подобрал веточку, обращаясь с ней нарочито небрежно, как будто это была обычная палочка. Разумеется, это и была всего лишь обычная палочка, но Мартона необходимо было успокоить на этот счет. Как сказал Кам, нет на свете ничего сложнее, чем убедить кого-то в непривычной истине». Мартин научил нас обращать внимание на потревоженную листву или иголки, находить камни, на которые кто-то наступил, видеть поврежденный мох или лишайник. Старый следопыт оказался на удивление хорошим учителем. Он не перегружал нас бесполезной информацией, не разговаривал с нами свысока и не имел ничего против, когда мы задавали вопросы. Даже то, что Темпи плохо владел языком, его не смущало. И все равно на это ушло несколько часов. Добрых полдня. А потом, когда я думал, что мы, наконец, закончили, Мартин повернул назад и повел нас обратно к лагерю. «Мы же тут уже проходили», — сказал я. «Если уж практиковаться, давайте практиковаться в нужном направлении». Мартин не обратил внимания на мои слова и пошел дальше. «Говорите, что вы видите». Шагов через двадцать, Темпи указал пальцем. «Мох! Мой нога! Я шел!» Только тут до меня дошло, и я начал обращать внимание на следы, оставленные мной и темпи. В течение следующих трех часов Мартин вел нас через лес шаг за шагом, тыкая носом во все, что мы оставили за собой, выдавая свое присутствие. Содранный лишайник на стволе, сдвинувшийся под ногой камень, светлое пятно на потревоженной лесной подстилке. Хуже всего были полдюжины ярких зеленых листиков, изодранных в клочья и разбросанных ровным полукругом. Мартин вскинул бровь. Я покраснел. Я сорвал их с соседнего куста и машинально изорвал, слушая объяснение Мартина. «Думайте дважды, ходите с оглядкой», — говорил Мартин, — «и присматривайте друг за другом». Он окинул взглядом нас с темпи. Мы затеяли опасную игру. Потом Мартин научил нас прятать следы. Быстро стало очевидно, что плохо спрятанный след зачастую сильнее бросается в глаза, чем обычный — так что следующие два часа мы учились скрывать свои ошибки и распознавать ошибки, которые пытались скрыть другие. И только когда день уже клонился к вечеру, мы с темпи начали, наконец, обыскивать этот участок леса площадью побольше многих баронских владений. Мы шли челноком, вплотную друг к дружке, высматривая любые знаки разбойничьей тропы. Я думал о долгих днях, которые ожидали нас впереди. А я-то думал, будто поиски в архивах скучные и утомительны. Да по сравнению с поисками сломанного сучка в этой чаще поиски схемы грамма это все равно, что за булочкой к пекарю сбегать. В архивах у меня был шанс найти мимоходом что-то интересное. В архивах были мои друзья. Болтовня, шутки, теплые отношения. Покосившись на темпе, я подумал, что могу пересчитать все слова, которые он произнес за сегодня. Ровно 24. И все те случаи, когда он встретился со мной взглядом. Ровно 3. И сколько времени на это уйдет? 10 дней. «Двадцать? Тейлу, милосердный, а если придется проторчать тут целый месяц, не сойду ли я с ума?» И когда, поглощенный этими размышлениями, я внезапно увидел кусок коры, сбитый с дерева и подозрительно примятую траву, я ощутил огромный прилив облегчения. Не желая обнадеживать себя прежде времени, я жестом подозвал темпи. «Ты что-нибудь видишь?» Он кивнул, потянул себя за ворот рубахи и указал на замеченную мной траву и потом еще на ободранный корень, торчащий из земли, которого я не приметил. У меня аж голова пошла кругом от облегчения. Я подергал дубовый прутик, посылая сигнал Мартину. Подергал я его очень аккуратно, не желая снова вогнать его в панику». Не прошло и двух минут, как из-за деревьев показался Мартин, а я уже успел составить три плана, как мы выследим и убьем разбойников, пять торжественных извинений перед Денной, и решил, что когда вернусь в Северен, пожертвую деньги Таилинской церкви в благодарность за это зримое чудо. Я ожидал, что Мартин рассердится от того, что мы вызвали его так скоро, но он подошел и остановился рядом с нами, как будто так и надо. Я указал на траву, на кору и корень. «Корень нашел темпи», — уточнил я, не желая присваивать себе чужие заслуги. «Отлично», — серьезно сказал Мартин. «Молодцы. А вон еще погнутая ветка». Он указал на несколько шагов вправо. Я повернулся в том направлении, куда указывали следы. «Судя по всему, они где-то к северу отсюда», — сказал я. «Дальше от дороги. Как ты думаешь, что лучше, пойти на разведку до завтра или взяться за дело завтра на свежую голову?» Мартин прищурился, глядя на меня. Господи, мальчик, это не настоящие следы. Так много сразу и так бросаются в глаза. Он пристально посмотрел на меня. Это я их оставил. Мне нужно было удостовериться, что у вас глаз не замылится через несколько минут поисков. Радостное возбуждение покинуло мою грудь и упало куда-то в пятки, разлетевшись в дребезги, как стеклянная банка, которую уронили с верхней полки. Должно быть, вид у меня был очень несчастный, потому что Мартин виновато улыбнулся. «Извини, надо было вас предупредить. Я буду время от времени делать это каждый день. Это единственный способ заставить нас держаться на чеку. Видишь ли, я уже не первый раз ищу иголку в стогу сена». Когда мы вызвали Мартина в третий раз, он предложил сделку. Мы с Темпи получаем полпенни за каждый след, который мы обнаружим, а он — серебряный бит за каждый след, который мы прозевали. Я с радостью ухватился за это предложение». «Мало того, что это заставит нас смотреть в оба, шансы 5 к 1 казались мне довольно щедрыми». Благодаря этому остаток дня пролетел незаметно. Мы с Темпи прозевали несколько следов. Сдвинутые с места бревно, сбитые листья, порванную паутину. Лично я счел, что последнее было немного нечестно, но все равно к вечеру, когда мы вернулись в лагерь, мы с Темпи были впереди на целых два пенни. За ужином Мартин рассказал сказку про молодого сына вдовы, который ушел из дома искать по миру счастье. Лудильщик продал ему пару волшебных сапог, которые помогли ему спасти принцессу из башни высоко в горах. Дэдден ел, слушал и кивал, улыбаясь, как будто уже слышал эту историю прежде. Геспи местами хохотала, местами ахала. Идеальная слушательница. Темпи сидел совершенно неподвижно, сцепив руки на коленях, не дергаясь и не ерзая, как обычно. Он просидел так до самого конца, внимательно слушая, пока его ужин стыл. Это была хорошая сказка. Там был и голодный великан, и игра в загадки, но сын вдовы был ловок и умен, и под конец сумел освободить принцессу и жениться на ней. История была знакомая, и, слушая ее, я вспоминал далекие дни, когда у меня был и дом, и семья.